Глава 11. Жанин Робби сидела на краю стойки в к а л а х а н и потягивая минералку с долькой лайма и, практикуясь в своей новой подписи, Жанин Луиза Коумо на стопке салфеток, пока ее мать меняла пивной кек, если только чертов суд ф е р х а й в е н е не рухнет, а ведь запросто может, хотя бы для того, чтобы доконать ее, Жанин и матерый л и с скоро поженятся. И она хотела к тому моменту сжиться с этим новым р о с ч е р к о м а иначе все будет как в новом календарном году, когда добрую половину января автоматически подписываешь чеки прошлым годом. А то и вплоть до середины марта, если ты человек вроде ее мужа Майлза. Минуточку, почти бывшего мужа Майлза. Жанин улыбнулась этой поправке. Хорошо, что не ему придется приноравливаться к новой фамилии и подписи, поскольку вряд ли бы он с этим справился. Если на свете и существовал раб привычки, еще более закоснелый, чем ее муж, минуточку, почти бывший муж, Жанин такого не встречала. м а й л с ходячая рутина. Болтается по раз и навсегда протоптанной дорожке из дома в ресторан, из ресторана в чертову церковь, из церкви обратно в ресторан, а из ресторана обратно домой, когда у него был дом. Однажды ночью, с месяца или больше после того, как они разъехались, и м а й л с поселился в квартирке над рестораном, он вдруг объявился в ее спальне. Проснувшись, Жанин перепугалась, увидев его у изножьей кровати, отбрасывающего тень на нее и Уолта, и ее первой мыслью было, что он пришел их убить. Стянув футболку через голову, Майлз швырнул ее в корзину с грязным бельем, и Жанин поняла, закрыв ресторан, он вымотанный приехал к ней по инерции и не сообразил, где находится, пока Жанин не включила настольную лампу и тогда принялся в попыхах, словно вор, искать свою футболку. Кто другой на его месте воспользовался бы нечаянно выпавшим шансом и в состоянии аффекта перерезал бы любовником горло, но, судя по выражению лица Мэлза, будь у него нож, он саданул бы только по своему горлу. Вообще-то он сильно напоминал Жанин пластмассовые фигурки в настольном хоккее, подаренном ее брату, когда они были детьми. На поверхности, изображавшей каток, имелось множество желобков, из каждого торчал пластмассовый хоккейст с клюшкой, д в и г а в ш и я с я по желобку вперед и назад. Подарок оказался не самым удачным. И родители сочли, что Билли пока не дорос до этой игры, потому что первым делом мальчик выдрал фигурки из желобков, Полагаю, вероятно, что игра будет много интереснее, если игроки смогут перемещаться куда им захочется, как настоящие хоккеисты. Откуда ребенку было знать, что под ледяным полем находились крупные толстые диски, благодаря которым пластмассовые мужчины не падали с ног? Вызволенные из желобков они выглядели по-дурацки. э т о к и й взвод миниатюрных косолапых солдатиков, вооруженных почему-то хоккейными клюшками, хуже того, они не могли стоять нормально, как люди». Жанин давно поняла, если бы кому-нибудь удалось вытащить ее почти бывшего из наезженной колеи с целью предоставить ему свободу, результат был бы тот же. На свободе м а й л с Робби не смог бы даже стоять прямо. Салфетки денег стоят, между прочим, — заметила б е когда Жанин извела половину стопки. На оборотной стороне салфетки Жанин удалось написать Жанин Луизу Кому трижды, а на лицевой только дважды из-за эльфа. логотипа Каллахана. — и Что на тебя нашло, скажи на милость? Взяв свежую салфетку, Жанин расписалась под маленьким ирландским фриком. — Просто вспомнила про Билли, — объяснила Жанин, — как вы с папой купили ему настольный хоккей на Рождество. — Как же помню, — сказала б е оставив полдюжины салфеток перед дочерью и убрав остальные от греха подальше. — Я помню каждую игрушку, сломанную этим ребенком, то есть все до единой, к которым к он прикасался. Он в два счета выбил тех к у к л е н о ш е й из их канавок, а потом ревел, пока мы не пообещали купить ему новую такую же игру. Жанин не особо прислушивалась к ностальгическим речам своей матери. Ее младший брат погиб в девятнадцать лет, раздавленный кузовом автомобиля, который он приподнял д о м к р а т о м Его все не били, был у нее на уме, она с удовольствием размышляла о недостатках своего мужа, минуточку, почти бывшего мужа ходячей рутины, а Билли совершенно случайно затесал свое рассуждение. Воспоминания о младшем брате расстраивали и удручали ее, тогда как размышления о Майлзе радовали и удручали. Удручали, потому что Майлза не переделаешь, радовали, потому что очень скоро она от него избавится. Закончив украшать автографами оставшиеся в ее распоряжении салфетки, Жанин посмотрела на часы. Занятие в группе аэробики начнется через каких-то 30 минут, н у до этого еще дожить надо. Вторая половина дня была для Жанин наиболее тяжким испытанием, отрезком времени, когда ей нельзя было оставаться одной, и лишь по этой единственной причине она навестила мать, обычно доводившую ее до бешенства. Она по опыту знала, стоит ей войти в спортзал и услышать забойную аббу «мамма миа», он неотразим, льется из огромных колонок, и с ней все будет в порядке. Нет лучшего средства для подавления аппетита, чем энергичные физические упражнения. А когда она к четырем закончит занятия в группе с высокой нагрузкой, а потом к 5 я т в группе с низкой нагрузкой, самые свирепые из ее внутренних демонов будут посажены на цепь. Она сможет правильно поужинать вместе с Уолтом, научившим ее отодвигать тарелку, когда она почувствует, что ее желудок в меру наполнился, а не орудовать ножом и вилкой, пока не наешься до отвала. После разумного ужина она безмятежно дотянет до того времени, когда надо отправляться спать, и тут ее голодные псы опять разлаются, но, измотанная аэробикой, она сумеет послать их куда подальше. Как постоянно напоминает ей Уолт, Физическая усталость побеждает голод. Опять же, никто не отменял секса, еще одного превосходного способа отвлечься. В данный момент, однако, Жанин так хотелось есть, что она сживала размокшую в минералке лаймовую дольку. Отвратительная замаринованная свиная рулька, плававшая в посудине посреди бара, выглядела, как ни странно, заманчиво. И Жанин вообразила, как она, стоя на четвереньках, по-собачьи е вгрызается в свинину, разламывает коренными зубами кость и высасывает костный мозг. Ее мать, инстинктивно догадавшись о с т р а д а н и я х дочери, поставила перед ней вазочку с орешками, зачерпнула горсть и, давая их грызть, причмокивая я м м м мол, какая вкуснятина, угощайся. Жанин сейчас пребывала под властью лишь трех естественных потребностей — Поесть, потрахаться и убить свою невыносимую мать-зануду. И которая из них перевешивала, она затруднялась сказать, но понимала, что последнее наиболее опасно, потому что против нее не работают почти никакие доводы. Знаешь что, Беатрис, полным именем она называла мать лишь когда была на грани буквального матери-убийства? «Ты просто завидуешь», — имелось в виду тому, как ж а н и н похудела — а также ее относительной молодости и сексуальной активности. Спрыгнув с табурета, она взяла вазочку с орешками и отнесла на другой конец стойки, туда, где сидели двое посетителей, угрюмые безработные заводские работяги. Они экономно потягивали дешевое бочковое пиво, терпеливо дожидаясь счастливого часа. По пути обратно Жанин прихватила стопку салфеток. «Завидую», — согласилась мать. Как бы мне хотелось прожить жизнь слепой и эгоистичной. Ты случаем не забыла, что мне 60 И, наверное, я бы не отказалась от помощи, когда берусь менять эти чертовы кеги. Жанин Луиза к о м у вывела Жанин Луиза Робби на оборотной стороне салфетки. Ниже второй автограф тот же самый, затем третий. Только не говори, что после стольких лет ты, наконец, разлюбила г о р б а т и т ь с я обронила она. — Да нет, мне это по-прежнему нравится, — сказала б е не покривив душой. Совсем недавно она поднимала проклятые кеги, теперь же осторожно скатывала их с грузовой тележки, стоявшей во дворе, затем полные закатывала в бар, пустые во двор. Вот и Нолану р а й н у тоже все еще нравится бросать мячи. Примечание. Нолан Райан родился в 1947 году, американский бейсболист... активная спортивная карьера которого длилась 27 лет конец примечания 40 лет обихаживая свой бар б отсмотрела тысячи бейсбольных матчей не вызывавших у нее ни малейшего интереса и лишь недавно обнаружила что узнав так много об этой чертовой игре она прониклась к ней теплым чувством и пришла к выводу что в жизни всегда так, «Можно полюбить практически что угодно, если посвятить этому достаточно времени. В том числе и мужчину», — неизменно добавляла б е т о есть Майлза», — сходу понимала намек ж а н и н Ее мать не хотела слышать о проблемах в семье дочери. «Если я сумела полюбить твоего отца», — твердила б е ч т о тебе мешало полюбить такого хорошего человека, как Майлз?» «Вранье», — думала ж а н и н Мать любила отца с самого начала и вплоть до его кончины. А то, что отец не был распрекрасным человеком, к делу не относится. — Думаешь, Нолану р а й н у нравится закидываться ибупрофеном после того, как он покидает мячик? — спросила б е Жанин Луиза Кому, — написала Жанин поверх очередного эльфа, затем глянула на часы, минуло полторы минуты. — Понятия не имею, мама. Я даже не знаю, кто такой Нолан Райан. — Я лишь хочу сказать, что иногда мне нужна помощь, — пояснила б е Если ты без ума от аэробики, я дам тебе возможность накувыркаться от души. Жанин понимал, а разумеется, к чему так лонит. б е давно пытается уговорить ее поработать в баре, но этому не бывать. В последнее время мать носилась с идеей возродить кухню, чтобы готовить ланчи. Когда отец был жив, в к а л а х о не подавали сэндвичи и неплохо на этом зарабатывали. — Жанин могла бы взять на себя кулинарную часть. За долгие, впустую, потраченные годы в имперском гриле она научилась готовить, ну, как раз потому, что на работе от еды некуда было деться, она и набрала лишние полсотни фунтов. Уолт появился как нельзя вовремя, переманив ее в фитнес-клуб. Еще год или два, и Жанин выглядела бы, как ее мать, чья фигура напоминала большой палец, только лишенной гибкости посередине. Но самое странное... м а т е р и а л ь н о хотела заполучить ее в бар, при том, что они вечно шипят друг на друга, как две драчливые кошки, и на все смотрят по-разному. «Забей, б и а т р и с посоветовал Жанин. Часы показывали, что до занятия в группе осталось всего 22 минуты. «Я работаю в одном из немногих успешных предприятий в г р а с т в и Декстер. Я сбросила 50 фунтов и впервые за всю мою чертову жизнь отлично себя чувствую». Тебе не удастся подрезать мне крылья, так что даже не пытайся, ладно?» Двое кисломордых на другом конце стойки прекратили делать вид, будто не подслушивают, и б а переключила телевизор на ток-шоу, чтобы за громкими голосами спокойно продолжить беседу с дочерью. Мужики были явно разочарованы. «Если нам приходится слушать толстую бабу, то пусть она хотя бы будет белой», — пробурчал один из них. м Нехотя б ы а исполнила просьбу... Но, по ее мнению, эти двое извлекли бы для себя больше пользы, глядя на Опру, а не на Розе. Примечание. Имеются в виду популярные американские телеведущие Опра Уинфри и Розио Доннелл. Конец примечания. «Опра будет поумнее пяти белых мужиков, Отис». «Ага. Разве что ей не хватило ума р о д и т ь с я б е л о й парировал Отис, а его приятель ехидно улыбнулся. «Бе, было кого урезонивать». Собственную дочь, а не этих двух забулдык, но она не могла допустить, чтобы последнее слово осталось за Отисом. Она считала себя начисто лишенной предрассудков, в отличие от очень многих в э м п а р ф о л л с по той простой причине, что была невысокого мнения почти обо всех, кого знала без различия расы и возраста. «Не в пример некоторым, — сказала б е Опру вполне устраивает ее внешность. А как меня устраивает моя внешность? — откликнулся Отис — не сообразив, что реплика б е предназначалась не ему, а ее дочери. — Беда! — ответила ему б е и повернулась к Жанин. — Я не пытаюсь подрезать тебе крылья, девочка моя. Ты постоянно всех в этом обвиняешь, будто у людей других забот нет, кроме как навредить тебе. Долг матери вразумить своего ребенка, когда он поступает глупее, чем обычно. Именно это я сейчас и делаю. Жанин прорвала салфетку со всей силой, нажав на «М» в кому. «Почему бы нам просто не прекратить этот разговор, ма?» — предложила Жанин, сминая испорченную салфетку. «Какой смысл обсуждать то, что тебя вообще нафиг не касается? Если ты не в состоянии понять, почему я не хочу прожить жизнь толстой и несчастной, но стремлюсь к чему-то лучшему, с этим уже ничего, блин, не поделаешь». Может, и настанет день, когда я сдамся, как ты, но не сегодня, окей? Люди способны меняться. Вот я и меняюсь. Ты не меняешься, Жанин, — сказала ее мать. Ты только худеешь, в этом вся и разница. Если бы ты проснулась однажды утром с мыслью не о себе, но о ком-то другом, тогда можно было бы говорить о перемене. Если ты хотя бы на две секунды задумалась, как твои дурацкие фантазии отразятся на твоей дочери... Это тоже было бы переменой. Видишь, Майя была права. Жанин сгребла последние салфетки. Ты просто завидуешь. Так что давай закончим этот разговор, пока одна из нас не ляпнет то, о чем потом пожалеет. Я нисколько не пожалею, — заверила ее б е Ну, пожалею, если промолчу. Откуда тебе знать? Ты хоть раз пробовала держать язык за зубами? На другом конце стойки о т и с гоготнул — Очевидно, звук в телевизоре был недостаточно громким, бы исправила эту оплошность. Я лишь пытаюсь донести до тебя. То, что ты делаешь, все равно, что сбрасывать говно в набегающую волну. Человек таков, каков есть. Жанин н подмывал а рассказать матери о своих теперешних оргазмах и как Уолт обнаружил зону, о которой Майлс даже не подозревал, и как приятно, наконец, почувствовать себя желанной. Но что толку объяснять все это женщине, которая никогда не узнала бы, что такое оргазм, если бы опра ее не просветила? «Не надо рассказывать мне, какая я есть, Беатрис. Впервые за много лет я сама прекрасно понимаю, кто я и что я. Разве?» — улыбнулась мать в своей привычной снисходительной манере. «Даже не сомневайся». Жанин подписывала последнюю салфетку. «В конце концов, стоит ли выходить из себя?» Ругань с матерью оправдала надежда Жанин, но на какое-то время она позабыла о чувстве голода. Часы над кассой показывали, без десяти четыре пора было возвращаться в клуб. б в е р и т с я с трудом», — сказала ее мать. «И более того, я могу доказать, что говна в тебе по-прежнему хватает». Соскользнув с табурета, Жанин взвалила на плечо спортивную сумку и резко подвинула свой стакан, пустой. если не считать растерзанной лаймовой дольки на донышке, поближе к матери. «Отлично! Только твои доказательства меня не волнуют, Беатрис. Мне пора на работу». «Кому пора на работу?» — спросила Беа, накрывая салфетку, огрубевшей ладонью. «Женщине, чье имя значится на этой салфетке?» «Точно, ма!» Жанин направилась к выходу. «С мешок матери остановил ее». «Прочитаешь и зарыдаешь, деточка моя!» б е подняла салфетку, держа ее за край двумя пальцами. Внезапно Жанин расхотел о с ь читать. По торжествующей интонации матери она поняла, что в чем-то прокололась. Она подняла глаза. Вот оно во всей красе трижды написанное ее собственной рукой «Жанин Луиза Робби». Жанин Луиза Робби. Жанин Луиза Робби. Жанин Луиза Робби.